Глава 16. Пристанище сломанных кукол. История с древних пор помнит множество известных деятелей, которым приписывали магические способности и занятия колдовством. Из более современных взять хотя бы Якова Брюса, которого считали магом, или Марину Мнишек, якобы превратившуюся в ворону и улетевшую из тюрьмы. А Распутин вообще молчу. При Екатерине Великой помнится был просветитель Новиков Николай Иванович. Командовал университетской типографией. Числился в ложе масонов. Обвинялся в распространении магической литературы среди студентов под эгидой потусторонних. Позднее все обвинения были сняты. И при желании таких примеров можно насобирать десятки, если не сотни. Учебный центр НИГИИС, курс «Неизвестная история», «Восстановленная история Российской империи до создания главного потустороннего управления». Конспект лекции номер три «Государственные деятели и связь с потусторонним перепутьем». Лектор Гусев, 2017 год. Часть первая. Место без времени. Марго. «Иди на мой голос», — пугливый на выдохе шепот словно последним дыханием из едва приоткрытого рта. Голос слышался разом отовсюду и пробирал до мурашек, хотя ничего, кроме отчаянной просьбы, я в нем не слышала. «За дверь». Ему вторили другие. «У тебя же есть ключ», — нетерпеливое волнение. «Отпусти наши души», — тоскливая мольба, и следом отчаянный возглас, больно резанувший слух. «Я хочу домой, к маме! Где вы?» То ли подумала, то ли крикнула я. Судя по царапающему спазму, в горле все таки второе. Темнота, забившая глаза и уши, сгущалась так сильно, что в ней тонули любые ощущения. Словно не я мерзла, сидя на гладком полу посреди безвременья, не замечая ни стен, ни потолка ни зримой темницы. Словно не мое, а чьё-то чужое дыхание — Зябким покалыванием оседала на сомкнутых лодочкой ладонях. Словно не мое сердце билось медленно, глухо, гулко, тяжелыми тум-тум, молотом в тугой барабан. Не здесь, послышалось вдали. Но ты найдешь нас. Если выберешься, ты должна найти. Темнота пахла. Вокруг неподвижными облаками расстилались резкие запахи. Вяжущая горечь акриловых красок, пряный сургуч, смолистая древесная стружка, душный формалин. Почему-то я сразу догадалась, это именно формалин, а не нечто иное. Хотя, конечно, никогда не имела с ним дела. «Василиса!» — с надеждой позвала я. Ответом послужила тишина. «Лиска!» По коже скользнул ветерок, коснулся шеи, Мягко приподнял волосы и исчез. Сестры среди голосов не было. «Нужен ключ». «У меня нет ключа, его забрали!» Я в бессилии закрыла лицо руками. Но почти сразу на смену растерянности пришел гнев. Не время себя жалеть. Если ключ необходим, чтобы открыть дверь и выбраться отсюда, где бы я ни находилась, следует сперва поискать сам выход, а затем решим, как быть, с ключом или без. Я поднялась, опираясь об пол и свободно выпрямилась. Поводила рукой над головой. Потолок был высоко, я так и не смогла до него дотянуться. Значит, не подвал. Комната. Просто кромешная тёмная из-за отсутствия окон. Хоть очки снимай, толку от них в такой обстановке ноль. Развернувшись, я побрела наугад медленно, шаркающей походкой, чтобы ненароком не споткнуться или не провалиться куда-то еще. Сколько так шла, не знаю. По ощущениям бесконечно долго. А гигантская и совершенно пустая комната все не кончалась. Я прошла вперед еще немного. Хотя вперед слишком громко сказано. Быть может, я уже битый час кружилась на месте, даже не подозревая об этом. Хоть бы подсказали, куда идти, раз такие умные, чего притихли? За дверь. За дверь. За дверь. Эхом донеслось издалека. Ага. Теперь-то совершенно понятно. Но если есть эхо, значит, есть и стены, от которых отражается звук. Я попробовала вообразить, дверь или люк, полагая, что отыскать объект, который представляешь, гораздо легче, чем тот, который не существует нигде даже в фантазиях. «Правильно, правильно», будто в ответ на мои мысли одобрительно поддержали голоса. «Ломай пространство с помощью воображения». Я зажмурилась. Дверь. шаршавая такая, со сбившимся от времени глянцевым лаком и медной круглой ручкой, удобно ложащейся в ладонь. Замок чуть заедает, надо надавить плечом и одновременно толкать от себя. Тогда провалишься в узкий коридорчик, который ведет к мастерской и складу готовых кукол. Стоп. При тут куклы? Как я до них дошла? Задумавшись, я не заметила, как на пути возникла преграда. И с налету треснулось лбом обо что-то твердое, ровное, гладкое. Дверь. Я нащупала скользкую, затертую множеством прикосновений прохладную ручку и покрутила. Заперто. От досады захотелось расплакаться. Ведь я так долго шла. Размахнувшись, я хотела пнуть дверь, но в последний миг сдержалась. Слезами горю не поможешь. Да и биться на неравных с преградой тоже бесполезно. Только ноги отобьешь. Нужен другой путь. Ломай пространство. Ты же хра. Да погодите вы, не дослушала я. Дайте сосредоточиться. Я представила, как неподатливая ручка медленно с натужным скрипом проворачивается, а в глубине замка щелкает язычок, позволяя двери распахнуться наружу. Навалилась плечом, но в кармане почудилось нечто тяжелое. Я помедлила, прислушалась к ощущениям. «Почему ты остановилась?» — удивленно спросил один из призрачных собеседников. В дрожащем и, несомненно, детском высоком голосе различалась капризная нотка. «У тебя есть ключ! У нее есть ключ!» — вторил ему другой. «Ключ». Я осторожно пощупала складки платья. Холодные, хрупкие, будто сделанные не из ткани, а из хрустящей фольги. Они мялись и проседали от прикосновений и, кажется, крошились, рассыпаясь в труху. Жесткое кружево кольнуло руку. Я вздрогнула, нащупав сбоку узкий карман-прорезь. Обмирая с затаённым дыханием, скользнула внутрь, как в секретный мешочек, еще не зная, то ли схвачу за хвост жар птицу, то ли наткнусь на змеиные клыки. Но вместо змеи пальцы коснулись прохладной вещицы, округлой, с длинным цилиндрическим стерженьком и сплющенной резьбой на конце, с царапинами и старинными шершавостями, чуть вибрирующими, когда проводишь по ним пальцами. Уверенная тяжесть ключа мягко и дружелюбно легла в ладонь. Часть вторая. Василий. Как вернулся домой и провалился в сон, я вообще не запомнил. Хотел поужинать вместе с сестрой, но усталость оказалась сильнее. Я повалился на кровать, не переодеваясь. Всего-то на 15 минут хоть немного прийти в себя. Тепло и сонное оцепенение окутали с ног до головы. Последним, что я услышал, была Надя, которая аккуратно приоткрыла дверь, на цыпочках вошла в спальню, укрыла меня пледом и вышла, погасив свет. Я подозревал, что почти бессонная ночь и все произошедшее за день принесут с собой только кошмары. Но снилась мне не дворцовая площадь, не разрушенная колонна, не полеты на грифонах и темные дворы колодца. Снилось от чего-то кладбище. Старое, лютеранское. Я понял это по обветшалым склепам и обилию покрытых мхом статуй за покосившимися оградами. На высоких полуобвалившихся ступенях опорной стены сидела Кшесинская, в легком фатиновом платье, похожее на невесту. Матильда обмахивалась веером, и глядела в сторону, но, услышав или, вероятно, почуяв мои шаги, встрепенулась, подняла голову. «Я думала, не придешь, сказала она. «Не рановато мне?» — почему-то совсем без страха спросил я. Балерина усмехнулась. «Не шути так. Знала я таких шутников». «Тогда зачем мы здесь?» Плечи к Шесинской дрогнули, но та не выдала смятения улыбнулась с обманчивой непринужденностью. «Я не знаю. Это же твой сон. Если скажешь показать, я покажу. Хочешь?» «Хочу», — кивнул я. «Пошли». Не оборачиваясь, она обеими руками сгребла подол платья и нервно засеменила по тропинке вглубь заросшей территории. Я поспешил следом. Клейкая весенняя грязь чавкала под ногами и липла к ботинкам. Каменная кладка дорожки вспучилась и перекосилась. Точно кто-то или что-то напирал на нее из-под земли, норовя прорваться в верхний мир. Кшесинская остановилась неподалеку от темного гранитного надгробия. Оглянулась бегло, подождала, пока я подойду. На неровной площадке, заваливаясь в разные стороны, торчали из земли несколько памятников, где с немецкими, где с русскими надписями, но тот, у которого замерла Кшесинская, был больше и внушительнее остальных. Издалека он напоминал большой обеденный стол с плоским изображением креста на верхней грани или суровый алтарь, на котором проводят и языческие жертвоприношения. Матильда жестом подозвала меня поближе и протерла рукавом табличку на боковой части надгробья. Я увидел лапчатый крест и полустертое имя рядом — «Александр Васильевич П. — Смотри, — сказала Кшесинская из-за плеча. Я смотрел, но не замечал ничего странного. Разве что вместо даты рождения и смерти на гранитном памятнике были выбиты странные цифры. Они сливались друг с другом в нечитаемой последовательности, и, как часто бывает во снах, я не мог различить их как следует. «Смотри внимательно», — назидательно повторила Кшесинская. И в этот момент я проснулся. В комнату лился рассеянный солнечный свет, С кухни доносилась болтовня телевизора и гул кофемашины. Молотыми зернами и теплым хлебом пахло одуряюще. Было часов десять, по ощущениям. Я встал и, потянувшись, побрел навстречу многообещающим ароматом. «Ты что-то в край обнаглел, братец!» — приветствовала меня Надежда, жарившая тосты с сыром на допотопной вафельнице. «Скоро потребуешь завтрак в постель. А ужин, кстати, так и остался нетронутым. Извини». Я обнял ее и Надя мгновенно оттаяла. шлепнула меня по спине кухонным полотенцем, ткнула пальцем в ребра. «У, жердина! Ветром еще не сносит? Садись!» Я уселся на угловой диван, придвинул чашку с кофе и почувствовал, что оживаю. Нет. Но какие же чудеса, однако, способны сделать человеком 10 часов здорового сна, солнца и кофе? Рядом с найденным стулом стоял раскрытый ноутбук. Из него в добавок к телевизору звучала мелодичная песня. Я глянул в экран. Оставленная вкладка сообщала что-то про 10 известных легенд Санкт-Петербурга. Решила потянуть знания, А то после вчерашнего разговора, чувствую базы, мне не хватает. Думаешь, это надежный источник? С сомнением отозвался я, пролистывая к названию сайта. На глаза попался любопытный абзац. Астрологи считают, что мистика заключена уже в длине Литейного моста, точнее, в ее числовом выражении — 396 метров. Если сложить эти цифры особым нумерологическим способом, то в сумме мы получим число 9. Это число соответствует планете Нептун, отвечающей за тайны, мистику, все иррациональное, интуицию. А в мифологии Нептун — это царь водной стихии. Блог «Пан-ТВ» на livejournal.com «Не удивлюсь, если сам ваш институт слухи и распускает. Для отвода глаз, мол, я не я и хата, то есть, простите, информация не моя. Если люди начнут что-то замечать, это даже умно. Типа, начитали сказок, вот вам и мерещится обо что». «Согласен». То -то же». Надя плюхнулась на стул, подвернув под себя ногу, загробастала чашку... И шумно отхлебнула кофе, лицом при этом выражая полное наслаждение утром и завтраком и своим занятием. Отобрала у меня ноутбук, но читать дальше не стала. Захлопнула и отодвинула в сторону. Нашли что-нибудь? С надеждой спросила она. Я покачал головой. Утреннее благостное настроение как рукой сняло. Я вспомнил сразу все, что происходило вчера. А новости читал? Лучше не стоит. И правильно. Сестра вздохнула. «Какие сегодня планы?» «Надо прогуляться кое-куда». Я подумала о работе, про которую совсем забыл в последние три дня, и о лаборатории Нии Нужно заглянуть к Леониду. Может, хоть ему удалось расшифровать бумаги из Адмиралтейства. «А ты?» «Я?» Надя покачала головой, сдула с лица упавшую прядь волос. «В универ. Отрабатывать пропуск. Иначе капец мне, а не зачет по микри. Универ в субботу? Удивился я. И завтра тоже. А что поделать? Еще колок в понедельник сдавать. Дернула плечами сестра, как бы давая понять. Мне тоже не нравится, но не я решаю. Давай закроем тему. Через полчаса выхожу. Так что пойду собираться. И... Она тронула меня за руку. Я в тебя верю. Ты все разгадаешь. Спасибо, хотел сказать я. Но сестра уже снялась с места и юркнула в коридор. Хлопнула дверь ее комнаты. Через минуту оттуда послышалась новая бодрая музыка. Я допил кофе и принялся жевать сырные тосты, поглядывая в окно, где плескал в мутное стекло удивительно жизнерадостный по сравнению со вчерашним солнечный свет. Мы столкнулись с Яриком возле дверей лаборатории. Тот топтался под козырьком крыльца и нетерпеливо вдавливал кнопку звонка. Увидев меня, впрочем, улыбнулся и протянул руку. «Здорово!» Не успели мы толком обменяться хотя бы парой фраз, как дверь наконец распахнулась. Взлохмаченная голова Лёни высунулась наружу. Выглядел хранитель так, будто только что в отчаянии рвал на себе волосы. «О, двое из ларца!» — вместо приветствия сказал он с привычной уже прохладой. «Вас-то мне и нужно!» Посторонился, пропуская меня и Ярика в темный коридор, И запер дверь. Брякнула цепочка. Я споткнулся в темноте и с удивлением обнаружил выволоченные из подсобки пустые клетки. На первой встрече Лёня выносил в такой потустороннего зверька. Слева по коридору, за отогнутым пологом, виднелись красные отцветы. Ярик тоже заметил перемены в привычной обстановке и сунулся в подсобку. В тесном помещении, без окон, горела красная лампа и штабелями стояли пустые клетки с закрытыми дверцами. Существ в них не было. «Где?» — огляделся Ярик и остановился взглядом на лёне «Сплыли», — бросил он зло, как ругательство. «Может быть, реально сплыли, кто знает. Может, кто пробрался из своих и выпустил. Идите, я потом объясню». Мы прошли вперед. Лаборатория выглядела до стерильности пустой. Я поймал себя на мысли. «Как странно ощущать разницу между первым визитом и сейчас». Пусть знаний в моей голове с тех пор прибавилось, не так много, но ощущение от места менялось поразительно. Оно больше не казалось враждебным и чужим, скорее просто малознакомым. Так должно ощущаться новое рабочее место в первый трудовой день. На столе стояла пара пустых кружек с чайными разводами и валялась стопка бумаг. Я узнал старинные газеты из тайника на шпиле Адмиралтейства. Каждый лист был занесен в прозрачную пластиковую папку, Бережно датирован и пронумерован. Рядом лежал исчирканный шариковой ручкой блокнот. «А где Лида?» — опять спросил Ярослав предусмотрительно погромче, чтобы его услышали. «У неё много работы». Лёня вошел в лабораторию, отряхнул руки о халат и с крайне занятым видом просочился мимо нас к столу. Потом обернулся, окинул меня и Ярика таким удивительным взглядом, будто впервые видел, и только сейчас опомнился. Кивнул на скатерть. Теперь я заметил лежащее в стороне от бумаг отломанное автомобильное зеркало. «Подарочек Вальдемара». Это ж надо было так по мелочи. Впрочем, не важно. Важно другое. «Есть что-то новое?» — с надеждой спросил я. «Пока нет. Если ключи в тайнике к Шесинской были, то их украли раньше нас. Подойдите». Лёня поманил нас в угол кабинета к неприметному, но тяжелому даже на вид железному сейфу. Набрал код, крутанул похожую на штурвал ручку, распахнул дверцу. Внутри на полках стояли несколько лабораторных образцов в баночках с мутными этикетками. «Где?» — передразнивая Ярика, поинтересовался хранитель тоном преподавателя, который вознамерился завалить ученика на экзамене. Не успел я ответить, что «мне-то откуда знать, о чем речь», и тем более, где искомый предмет, вступил Ярослав. «А чё ты у меня спрашиваешь? Сам хвастался, что твоя пространственная штука отпирается только по отпечатку пальца. И со своими десятью ты, мол, расставаться не намерен». «А что пропало-то?» — спохватился я. Лёня шумно выдохнул. «Ключ Марго!» — поспешно вставил Ярослав, пока хранитель не закипел настолько, что из ноздрей повалил бы пар. В переносном смысле, конечно. Следов взлома и проникновения не было обнаружено. Подобравшись, нарочито скучным следовательским голосом пояснил Лёня. Ярик от чего-то потупился. «Вообще-то это я». «Что ты?» Я забрал ключ. «Как? Здесь же защита». Ярик пожал плечами, как нашкодивший ребенок, не желающий признаться, каким именно способом совершил очередную шалость, так сказать, приберегая методики на будущее. Допустим, когда магия бессильна, в дело идут обычные мирские хитрости. И где теперь ключ? Спокойствию хранители можно было только позавидовать. У Марго. Твою ж! Он все таки выругался, стиснув зубы. Значит, единственный ключ, который был у нас в распоряжении, сейчас у Марго? Ярик кивнул. А Марго похитили духи? Спорный вопрос. Лёня треснул кулаком по столешнице. «Прекрати выделываться!» И тут же успокоился. А сама Марго об этом догадывается? Ярослав снова пожал плечами. «Вероятно. Она ж не дура, по карманам пошарит». Лёня беспомощно закатил глаза и вернулся к столу. В бессилии опустился на отодвинутый стол. «Теперь хотя бы ясно, что нужно потусторонним», намекнул я на шоу Вальдемара, потому что молчание сделалось ядовитым. А до этого типа непонятно было. Тихо, спокойно! Примирительно вскинул руки Ярослав. Я спокоен. И Грифоний дом. Великорецкий сказал, грядет еще одна сделка с потусторонними. Но какая нафиг сделка, если нам даже предложить нечего кроме нас самих? От Ленинова нас самих меня опять пробрала колючими мурашками. Кшисинская упоминала, что два ключа... Они с Николаем так и не смогли найти. Осторожно подал голос я. Не успели. Нужно поискать их, точнее его. Раз один у Марго, а остальные исчезли из вчерашнего тайника. А сколько их всего, ключей? Один у Марго. Один пропал без вести. Сколько их было спрятано? Хороший вопрос, поддержал Ярик. А вот и подумай, деятель. Аптекарь Пель — твоя тема. Ярик нахмурился, перевел взгляд на меня. А тебе, Кшисинская, разве не говорила? Я припомнил наш разговор. Вопрос звучал, но ответ, ответ, как всегда, оставался невнятным. Петербург такой стихийный город, недаром на излете XVIII века его так полюбили алхимики. Кшесинская все безумолку утвердила мне про алхимию, стихии, квинтэссенцию, то есть любовь без которой никакое колдовство в этом мире невозможно. «Так», — сказал Лёня. «Некие составляющие плюс любовь, как пятый элемент». Похоже на начало алхимического рецепта, что вполне в духе пеля. Ярь, стихи — четыре элемента. Воздух, вода, земля и огонь. Прописная истина. Значит, и ключей могло быть четыре, и пропавших детей тоже четверо. «Да что ты заладил? Пятеро их! А сестра Марго, которую могли вовлечь в это дело специально, чтобы... Чтобы что?» «Слишком сложно. Даже для потусторонних. Нужно как-то поженить эти факты, найти им объяснение». «Вальдемар заявил, — начал я, — что у нас есть то, что нужно прошлому, то есть потусторонним. Стал бы он так говорить, если бы ключ Марго оказался у них. Или если бы тайник опустошили именно потусторонние». Конечно, не стал бы. Логично же. Логично, — вздохнул Лёня. Только вот что делать с этой логикой ума не приложу. А может, — притихший было Ярослав, вдруг встрепенулся. Если не выходит найти ключ, то следует поискать дверь. Ярик уселся за стол, заглянул в чашку, но нашел ее пустую и разочарованно отодвинул. Без интереса полистал найденные газеты и отложил в сторону. Я последовал его примеру и сел на свободный стул рядом с Леней. Тот даже не обернулся. Продолжай. Место времени и место пространства. Два царства, которые хотел объединить Вильгельм Пель и про которые писал в стихах Хлебников. Другими словами, наш мир и перепутье. Если есть ключ, значит, должна быть и дверь. Или в нашем случае место, где эти два мира пересекаются. Вход на перепутье, поднял бровь Леня. «Даже потусторонним неизвестно, где их вход на перепутье. Это ж как мембрана, где прорвался, там и вышел, где щель нашел, туда и пролез». «Я понимаю», — перебил Ярослав. «Ну вот смотри. Говорят, и ты сам знаешь, все дороги перепутье ведут в некий огромный архив забытых вещей и имен. Но ведь работает же это наоборот. Все дороги ведут в Рим. То есть, простите, на перепутье?» Хранитель усмехнулся. Но а как же зеркало Брусницыных? Мы уже выяснили, что зеркало не было порталом. Медленно, чуть ли не по слогам, как несмышленному ребенку произнес Леня, глядя на меня. Я постарался реабилитироваться. Значит, перепутье. Как место, где пересекаются пути, перекресток или что-то типа того. Почему бы и нет? Что-то в этом есть. Согласился Лёня, а Ярослав опять взвился, заерзал нетерпеливо. «Самое главное, что мы знаем о потусторонних». «Что они как занозы. «Впрочем, я промолчу. Вещай!» Ярик обратил ко мне лицо. «Я узнал пытливое выражение. У тебя есть ровно одна попытка, чтобы ответить правильно». «Что у потусторонних особая связь с водой из Невы», — предположил я. Ярик вместе со стулом развернулся к Лёне. Я всегда говорил, что он толковый парень. — Ты не говорил, — напомнил он. — Вот сейчас говорю. — Перепутье, продолжил я игриво мелькнувшую в голове мысль. Там, где Нева впервые по ходу течения распадается на несколько путей. Почти синхронно мы подняли голову на карту, которая висела на стене в дальней части лаборатории. — Я тебе говорил, — воскликнул Ярослав спустя, наверное, секунд десять исступленного молчания. Я смотрел на литейный мост, за которым толстая жила Невы распадалась на два потока. Большую Невку и, собственно, саму Неву. камень токан, Древний жертвенник, поклонение духам, Особое место, так называемая дверь, чтобы открыть портал между мирами и выпустить их. Все сходится. Отдельные слова и словосочетания вспыхивали в голове, подобно залпам фейерверков. Жертвенник, портал, четверо детей. Четыре ключа. Сам говоришь о возрождении, а потом спрашиваешь меня, почему пропадают дети. Сладкая улыбка Вальдемара всплыла в памяти. Что это значит, Вась? Кто-то убил детей? Или собирается? Надо срочно сообщить всем. Ярослав подскочил и стал торопливо натягивать куртку. Стоп, стоп, стоп. Лёня придержал Ярослава за рукав. Сядь, осади коней. Да в чем дело? Хранитель достал из кармана телефон, пару раз ткнул в экран и придвинул мобильник к нам. На видео, сделанном на трясущуюся камеру, виднелись стены большого грота явно искусственного происхождения. Я узнал зазубрины на стенах точно следы гигантских зубов, проделавших путь сквозь толщу земли. Из трещин на потолке наперебой капала вода. Казалось, еще немного, и потолок обрушится под натиском извне. Камера качнулась и я увидел воздушную шевелюру Арчи и острый профиль Медины. Снимал, выходит, Володя, третий из группы. Они стояли у истока коридора, ведущего в зал. Пол был здесь ниже, чем в тоннеле, и собравшаяся вода покрывала его почти целиком мутным черным озерцом. «Дальше нельзя. Надо уходить. Володя, ты слышишь? Перестань снимать». Далее видео смазывалось изображением ботинок и земляного пола. Лёня забрал телефон. «Подземные тоннели под Невой?» — недоверчиво скривился Ярик. «Те самые, о которых ты, между прочим, говорил. Трио нашло вход неподалеку от клуба. Я говорил, что, согласно народным байкам, между Зимним дворцом и особняком Кшесинской был проложен ход, чтобы цесаревич в любой момент мог бегать на свидание к своей любимой, а не вот это вот». «Вряд ли здесь что-то может произойти послезавтра», — сказал я, глядя на залитый черной водой пол. «Почему ты уверен, что послезавтра?» — насторожился Лёня. Я пожал плечами. «Я не уверен. Но во время своего шоу Вольдемар так напирал на 1 апреля, как будто это имело особое значение». Ярослав с Лёней переглянулись. «Первое апреля», — прочистив горло, пояснил Ярик. «Годовщина основания Института гипотетической истории. 164 года назад Александр II подписал соответствующий указ. У нас есть еще полтора дня. В ответ на растерянный взгляд Ярослава сказал лёня Что-нибудь придумаем. Что? Что-нибудь? упрямо повторил он. Хорошо. Решил вмешаться, я пока спор не зашел слишком далеко. Если мы выяснили, что дверь вел кто-то до нас, тогда возвращаемся к ключам. Один был у Марго, теперь он пропал. Но где еще один? Часть третья. Марго. Ключ легко вошел в замочную скважину, провернулся. Дверь бесшумно отворилась. После темноты даже бледный зеленоватый свет потолочных ламп царапнул глаза. Я с трудом удержалась, чтобы не зажмуриться. Постояла пару секунд, вглядываясь в истертую елочку паркета. Сердце колотилось, как бешеное. Я очутилась в конце длинного коридора, по бокам которого тянулись два ряда одинаковых деревянных дверей, Без табличек и надписей. Окон не было. Вытянутые лампы дневного освещения помигивали в железных сетках. По стенам тянулись трещины. Кое-где на полу валялась обломанная штукатурка вместе со слоем краски. Пахло тушёной капустой, чернилами и сигаретами. Не доносилось ни звука, хотя все выглядело так, словно пять минут назад здесь ходили и разговаривали люди. И обернулась. Как и следовало ожидать, не нашла двери, через которую только что прошла. Эй, шепотом позвала я. Голоса не откликнулись, от тишины звенело в ушах. Выставив вперед ключ, точно готовясь отражать атаку, я медленно пошла вперед, дергая ручки попадающихся дверей. Но все оказывались наглухо заперты, а на месте замочных скважин поблескивали металлические пластины. Я дошла до конца, оставалась последняя — дверь в торце коридора. Рядом с ней висела накрытая блестящим пластиком доска объявлений. Под ним чернела строгая надпись «Правила проживания в общежитии». Пустые кармашки для бумаг красноречиво намекали, что никаких правил нет вовсе. Я толкнула дверь с вырезанным узором в виде глаза с вертикальным зрачком. Комнатка за ней смахивала на температурную фантазию чокнутой колдуньи. Повсюду, куда ни глянь, висели плакаты с изображением рун и непонятных витых символов, планетарных систем и созвездий. Стены закрывали тканевые драпировки, на полках выстроились в ряд хрустальные шары на подставках, свечи и друзы цветных кристаллов. На конторке рядом с конфетной вазочкой тлели палочки благовоний. Я огляделась. Комнату, в отличие от коридора, наполняли звуки. Десятки, если не сотни деревянных заводных игрушек, брицали и шевелились на полках на низком столике возле фиолетово-розового пуфа и просто на полу. Множество кукольных глаз смотрели одновременно и на меня, и сквозь. Невидяще. Слепо. В дальнем углу светилась кислотно зеленым стандартная плашка — запасной выход. Плотный полок тяжело покачивался от сквозняка. Меня кольнуло неприятным чувством дежавю. настороженно озираясь, я на цыпочках прокралась к выходу и отодвинула штору. Навстречу дохнула болотной сыростью. проем вел в коридор с земляными стенами и полом. Далеко в темноту велась цепочка белых и красных фонариков. Такими обыкновенно обозначают дорожные работы. Конец светящейся нить растворялся в кофей на черном мраке я поежилась добровольно идти в подземелье не хотелось особенно не зная найдешь ли выход да и есть ли там выход вообще а василиса и другие дети как я могу уйти одна не найдя их но ты найдешь нас если выберешься ты должна найти здесь кто нибудь есть Негромко позвала я. Безлюдность общажного коридора и комнатки несколько успокоила меня. Быть может, не все так страшно. Ведь в зеркальном коридоре клуба никто не пытался причинить мне вреда. А сейчас я даже не знаю, где оказалась. Просто шагнула через зеркало. Вряд ли мне специально готовили ловушку, не знаю, наверняка попадусь я или нет. Я застыла, надеясь различить голоса детей в слившемся звуке копошащихся игрушек. Но услышала дробные шаги в коридоре. Дернулась к полугу, однако передумала и, подобрав объемный подол карнавального платья, рыбкой нырнула под конторку и пригнулась, запахнувшей свисающей до пола тканью. Судя по шагам, гостей было двое. Дверь скрипнула и распахнулась. Они вошли. А конец оборванного разговора вошел в комнату вместе с ними. Балда! Проговорил звонкий молодой голос. Мало ключа. Еще нужен тот, кому он откроет свою суть. Иначе это просто жестянка. Ну, что молчишь, хоть обыскал ее? Не успел, ответил скрипучий, как из репродуктора, голос. Балда! Приведи девчонку! И это, сестру ее тоже захвати, поговорим. В ответ невнятно замычали. Сердце зашлось в груди бесперебойной чечеткой. Я побоялась, что оно такое громкое. «Выдаст меня с потрохами», но стук тонул в шабуршании механических кукол. Хлопнула дверь. Послышались удаляющиеся громыхающие шаги, как удары деревянных колодок. Обмирая, я осторожно высунулась из-за конторки и чуть не попалась. Высокий вихрастый блондин в непроницаемых солнцезащитных очках стоял посреди комнаты, уперев руки в бока и по-хозяйски оглядывал полки с куклами. Подошел к стеллажу, подцепил тонкими паучьими пальцами деревянную резную наковальню с двумя медведями. Те движения и молоточками не прекратили, разве что зашатались, забили в два раза быстрее. Блондин погладил их с любовью и нежностью. И вдруг размахнулся и швырнул игрушку в стену. «Проклятье!» — процедил он с ненавистью. От звона лопающихся пружин и разлетевшихся деталей у меня зазвенело в ушах. Я инстинктивно пригнулась. Блондин тем временем сгреб с полки вторую игрушку. Судя по звуку, она повторила участь первой. Я почувствовала боль и поняла, что стискиваю ключ в руке так, что от напряжения уже побелели пальцы. Девчонка — это про меня. И ключ, тот самый ключ. И сестра. Я лихорадочно соображала, что делать. Выпрыгнуть из-за конторки, едва откроется дверь? Напасть на блондина и огреть его чем-нибудь тяжелым, Хватать Василиску и бежать? Или затаиться? Попробовать выждать? Пока оба неизвестных поймут, что меня нет, и ключа нет. Но как тогда мне отыскать сестру?» Внимание привлекло движение. Неясный силуэт колыхался сквозь неплотную ткань. Я глянула в щель между боком конторки и накидкой. С полки в полутора метрах от меня... Махала ладошкой улыбчивая кукла мальчик в штанах на подтяжках и полосатой майке. Кукла была размером с годовалого ребенка. Короткие штанишки и тонкие лямки позволяли рассмотреть искусно сделанные шарнирные суставы. Подвижный рот открывался и снова захлопывался, будто кукла отчаянно пыталась что-то сказать. Стеклянные блестящие глаза смотрели с пугающей живой осознанностью. А еще круглая личика. И ямки на щеках, и упрямая нижняя губа, и эти брови в разлет под темной челкой страшно напоминали мальчика с ориентировки. Одного из четырех пропавших до Василиски. Я затаила дыхание. На полке рядом с куклой стояла табличка. Так бывает на школьных выставках с поделками учеников. Я прищурилась, вчитываясь в ровную череду печатных жирных букв. Кузьмин Михаил. «Миша». Только теперь я заметила, что на свободных местах рядом с куклой-мальчиком стоят еще бумажки. Якушева Олеся, Нелюбого Злата, Данилов Никита. Четверо пропавших друг за другом детей. Два мальчика и две девочки, что своим исчезновением устроили в городе небывалый переполох. Но Василиса Лесневской среди них не было. Я запоздала, поняла, что давно не слышу ничего, кроме шороха заводных механизмов скрывавшая меня ткань, внезапно дернулась и с протяжным скрипом оторвалась от столешницы, которая была прибита. Я попыталась увернуться, но меня схватили за шиворот, рванули назад. Я отлетела к стене, сбила с полки несколько заводных игрушек и лишь тогда обернулась. Вихрастый блондин стоял в паре шагов от меня. Его лицо могло бы послужить примером лиц, которые улыбка озаряет подобно солнцу, а ее отсутствие обезображивает человека до какого-то инстинктивного неприятия. В остальном выглядел он непримечательно. Обычный парень лет 25 в джинсах и зеленой рубашке пола. Пройдешь мимо на улице и не заметишь. Хотя не обязательно ведь выделяться, как Вальдемар, чтобы... Чтобы что? Творить зло? Похищать чужих детей? Закончить мысль я не успела. Думала вот так, да? Ворвешься без спросу, возьмешь что надо, и ищешь вещи? Блондин ухмыльнулся, и я поняла, что некоторые сорта улыбок искажают лица похуже любых гримас. Я пошарила взглядом по полу. Ключ отлетел к пухлому дивану. Блондин наклонился, поднял его, сдул пылинки и с пониманием взвесил на ладони. «Это еще не все, что мне нужно. Скажи, ключ действительно принадлежит тебе, или ты его украла?» Точно забыв обо мне, вопреки заданному вопросу, Он подошел к стоявшему на полке кукольному мальчику, бережно взял и водрузил на конторку. Повернул ко мне спиной, задрал кофточку. Я увидела отверстие с механизмом для завода. «В таком виде человеческие личинки нравятся мне гораздо больше. А разницы для дела все равно никакой. Суть-то одна и та же». Он застыл и поднял на меня голову. «Молчишь». «Догадался?» — поинтересовался незнакомец как бы невзначай. — О чем? хрипло спросила я. В горле мгновенно пересохло. Я шарила рукой по полке, ища что-нибудь тяжелое и не находила. — Значит, еще не догадалась. Почему-то скучающе проговорил безымянный блондин и усмехнулся. Сунул ключ в отверстие и дважды с силой крутанул против часовой стрелки. Мальчик, продолжавший махать ладошкой, словно японский кот талисман затих застыв посередине незаконченного движения где остальные собравшись духом спросила я но голос предательски дрогнул все там же в безвременье как и положено у тебя еще один вопрос где моя сестра блондин бережно разгладил одежду на кукле и развернулся ко мне всем корпусом на этот вопрос Ты можешь ответить сама, если разгадаешь код. Какой к черту кот? Дверь скрипнула снова, и я осознала, что мне конец. Против двоих я точно не справлюсь. На пороге стоял, покачиваясь манекен. Ростовая кукла с фабрики медицинских пособий, только в одежде. Серое равнодушное лицо обратилось ко мне. Мы встретились взглядами. Хотя как можно встретиться взглядом с бездушной куклой? Я напряглась, приготовившись обороняться. «Что встал? Хватай ее! На несколько мгновений манекен завис, покачнулся нерешительно. «Ну!» И вдруг рванул вперед, граблями руками толкнул блондина в грудь, сбил с ног и сам повалился следом. Жадно хватая ртом воздух, я не смела даже шелохнуться. «Беги!» — хрипло проговорил манекен. «Бег... «Ги!» Повторять в третий раз не потребовалось. Короткое слово сработало как заклинание. Я вскочила, схватила в охапку куклу-мальчика ключ и стремглав кинулась к накинутому на дверной проем пологу. И все таки в последний миг обернулась, почувствовав колючий взгляд, буквально прожигающий спину. Очки слетели с поваленного блондина, и вместо человеческих глаз на меня смотрела пронзительная беспросветная чернота как два бездонных колодца, как окна в бездну, затягивающие во двороты тьмы, лишающие воли. Я оступилась, но манекен опять прохрипел: «Беги!» Я прижала к груди куклу, стиснула в ладони ключ, рванула ткань и, зажмурившись, прыгнула, желая лишь одного — оказаться в безопасности. И чтобы все наконец, закончилось. Часть четвертая. Василий. Настроение было испорчено окончательно. Казалось, строимы хоть какие-то сумасшедшие догадки, они всегда будут оборачиваться неудачей, даже если мы и окажемся случайно близки к правде. Может быть, Гусев и все всё-таки ошиблись? Я подумала о балерине, и снова в памяти колыхнулся забытый с утра сон про кладбище и цифры на могиле некоего Александра Пеля, сына великого алхимика. Я пожалел, что забыл спросить об этом у Лёни, но решил, что погуглю сам. Наверняка интернет пестрит подобными записями и готов поделиться теориями, фактами и сказками с любым желающим. Надя вот с утра читала нечто подобное. Но зато я не забыл поинтересоваться другим. Видео, показанное хранителем, все не выходило из головы, и, задержавшись на пороге лаборатории, я шепотом спросил у Лёни, кто мог проделать такие тоннели под городом. «Я не знаю», — вздохнул он. «Мне неприятно это признавать, но пока у меня нет ответа для вас». Переваривая его слова, я вышел к проспекту и остановился возле светофора. Солнечные свет и недосохшие вчерашние лужи, отражавшие радостные блики, сейчас скорее раздражали, нежели поднимали боевой дух. «Куда?» — бросил Ярослав. «Я подумал о ресторане, куда обязался заглянуть», и на душе сделалось совсем паршиво. Глянул через плечо. «Идти пешком тут от силы пары минут. Глупо будет снова отложить на потом». «Я на работу», — сообщил я. Ярик хмыкнул. «Понятно. Апокалипсис дела насущные не отменял». Мне захотелось возмутиться. Какой апокалипсис? Неужели и он поверил, что мы проиграли? Но Ярик уже коротко взмахнул рукой на прощание и двинулся по направлению ко второй линии, к дому математика Киселева. «Тогда на связи!» «Удачи!» — сказал я больше самому себе, чем вслед бодро ускакавшему Ярику. «На одно опоздание я еще могу закрыть глаза, но где ты был весь вчерашний день? Твоя смена?» Разъярённая Оксана настигла меня, когда я пытался вспомнить пароль от служебного входа. Эти цифры вечно выпадали у меня из головы все таки память на всяческие бытовые детали — не мой конек. Почувствовав шумное дыхание рядом, я развернулся и спиной припал к двери, будто боясь, что на меня нападут сзади. Оксана выглядела, как всегда, безупречно. Собранные в гладкий высокий хвост волосы, одежда без единой складочки, ровный матовый макияж на лице. Сейчас очерченные бледной нюдовой помадой губы презрительно кривились, а заламинированной тушью ресницы подчеркивали недобрый взгляд запорщись острыми пиками. Если ты думаешь, что я стану прикрывать твою <clears throat> только потому, что мы когда-то пару раз ходили на свидание, ты очень ошибаешься! прозвучало страшным шепотом. Оксана еще пыталась сдерживать негодование. Посетителей в субботнее утро в зале было предостаточно, и приходилось держать лицо на людях. Ключ! потребовала она, протянув руку ладонью вверх. Что? не понял я. Ключ! — повторила Оксана, гневно раздувая ноздри. — Ты уволен. Это решила не я. Но если хочешь знать, я всеми руками это поддерживаю. — У меня нет ключа. Я виновата развел руками. — И чего ты тогда пришел? Поработать? — Судя по всему, забрать свои вещи из шкафчика. — Без ключа. Теперь Оксана смотрела на меня, как на умственно отсталого. — Значит, в следующий раз. Завтра. «Никакого следующего раза не будет! Чтоб через два часа! Делай, что хочешь, и духу твоего здесь!» Я глубоко вдохнул и выдохнул, стараясь оставаться спокойным. Не время устраивать скандалы, да и смысл. «Я сказал, что завтра зайду. Ты не услышала?» Надо было видеть, как она побагровела. Никто никогда не смел перебивать Оксану. Она от этого приходила в бешенство. Решив, что терять мне нечего, Я подцепил из нагрудного кармана ее фирменной рубашки шариковую ручку и нарисовал на тыльной стороне своей ладони маленький ключ. Вот теперь точно не забуду, если ты об этом переживаешь. Я вернул ручку в карман бывшей уже коллеги. Секунд десять Оксана молча смотрела на меня, не мигая, словно решала открутить мне голову тут же или оставить приятное действие на десерт. Даже не попытаешься загладить вину? Не знаю, что она решила но в итоге заметно смягчилась, даже смутилась как будто. Хотя такое, разумеется, было невозможно. Еще ни разу никому не удавалось вогнать Оксану в краску. «Рассказать, где был, например?» «Нет, но ну, можешь считать меня злой. Конечно, так будет для тебя удобнее, но я не желаю тебе зла». «Где я был?» Я фыркнул, хотя в прежние времена лишь стыдливо бы отвел глаза и постарался придумать очередное оправдание. Тебе лучше не знать». «Хочешь сказать, это не мое дело? Что я зря забочусь о тебе?» Ее голос снова набрал децибелов. «Прикрываю твои опоздания!» «Не твоё», — подтвердил я. Оксана аж от моей наглости, побледнела и тяжело сглотнула, явно готовясь высказать мне всё, что накопилось за дни совместной работы. На этот раз без поблажек и снисходительных уловок. Но я развернулся и молча зашагал к выходу. «Ты еще пожалеешь, понял?» — крикнула Оксана вслед срывающимся голосом. Я не остановился. Уже возле самого выхода я вновь услышал ее гневное, но теперь не в мой адрес. «Меня не интересует ваша проблема, девушка. Идите к тому, с кем вы договаривались их разместить, а меня не отвлекайте. Мне и без вас есть чем заняться». Притормозив, я обернулся и увидел невысокую девушку в форменной рыжей куртке что-то говорившую разгневанной Оксане. В конце концов, не став дослушивать, незнакомка развернулась и стремительно вылетела из кафе, чудом разминувшись со мной в дверях. «Подождите!» — крикнул я и поспешил следом. Девушка притормозила на крыльце, встревоженно поправляя сбившийся капюшон куртки. «Мне кажется, я вас видел раньше». «Возможно», — без удивления сказала она. «Вы волонтер, искали детей». Я хотела разместить ориентировки на кассе. Предыдущие почему-то убрали. «Поразительно, нервы у мадам расшатаны», — посетовала она вместо ответа. Я обернулся. Оксана, красная от натуги, деловито промакивала лицо влажными салфетками, смотрясь в маленькое карманное зеркало и проверяя, не смазалась ли тушь. «Вы просто не вовремя», — попробовал успокоить я. «Удивительно. Такое хамство на пустом месте». Девушка сняла со спины рюкзак и стала вытаскивать моток скотча, но тот запутался в шнуре телефонной зарядки и решительно не собирался отцепляться. «Давайте я помогу». Я придержал рюкзак снизу. «Спасибо». Девушка зажала зубами край липкой ленты и, не выпуская из рук ориентировок, принялась снова засовываться в перекрученные лямки. С фотографией улыбался незнакомый смуглый темноволосый мальчик без переднего молочного зуба. Кузьмин Михаил. Почему-то все пропавшие дети счастливо улыбались со своих листовок, и от этого еще больнее щемило в груди. «Не нашли?» Брякнул я и тут же осознал глупости сказанного. «Конечно, не нашли. Никого не нашли. И уже с ног сбились, не зная, где искать». Девушка отрицательно помотала головой, прикусив губу. При дневном свете были особенно заметны серые тени, проступившие у нее под глазами. Обкусанные губы. Собранный в небрежный хвост, волосы. Наверняка в сумке еще энергетикой, какой-нибудь шоколадный батончик, чтобы не заснуть на ходу и не тратить время на перекусы. Хотите, я помогу? кивнул я на ориентировке в руках девушки. Тут мало. В похудевшей стопке действительно оставалось от силы листов 30-40. Ничего, лучше отдохните, а я пока сам поищу. Волонтер хитро прищурилась думаете вот возьмете сейчас и найдете и понимающе вздохнула все так думают я думаю что вам нужно поспать ответил я и смутился потому что девушка могла посчитать будто я намекаю на ее внешний вид но она лишь благодарно улыбнулась и потянулась прогибая спину зевнула я помедлила решился может мы могли бы встретиться вечером передадите мне еще ориентировок для расклейки Конечно, не только в листовках было дело. И не в том, что идея позвать девушку на свидание на глазах у взбешённой Оксаны и таким образом еще сильнее ее разозлить казалась мне привлекательной. Просто мягкие черты лица, эти светлокарие, цвета ореховой мякоти глаза с тенью беззащитности на дне, неряшливый и оттого удивительно красивый пучок и решительная самоотверженность все вместе действовало на меня гипнотически. К такой настоящей красоте, красоте души, хотелось прикоснуться. Так Мотыльков привлекает ровный свет лампочки или огонь маяка дает надежду кораблям в ночи. «Может, хотя бы имя мое для начала узнаете?» — поинтересовалась волонтер с полуулыбкой. Измолчала. На несколько секунд повисла неловкая пауза. «А, Вася!» — догадался представиться я. «Лена!» «Значит, вечером в кафе?» «Здесь, на седьмой линии?» «Скажем, часов восемь?» Я кивнул. «Как скажешь. Буду ждать». «Хорошо». Отозвалась она, передавая тонкую стопку ориентировок. Заметила мои художества на руке. «Тоже наслышно? «О чем? не понял я. «Рисунок ключа. Его в каждом дворе, где пропадали дети, потом находили. Может, совпадение, а может...» Лена не стала договаривать, потому что продолжение напрашивалось само собой. А может, исчезновения взаимосвязаны, и все гораздо страшнее. Стараясь отвлечь ее, я помахал перед собой пачкой ориентировок. Улыбнулся неловко. Скотч я найду. И снова невесомая, легкая, как расходящаяся по воде, круги. Хорошо. Ну, тогда пока. Лена прощально взмахнула ладонью и пошла в сторону павильона метро Василиостровская. Я проследил за ее хрупкой фигуркой взглядом. Маршрутка и кафе бывший Макдональдс дважды. Три места встречи. Три М. Магия. Второй человек найдется, если будешь слушать себя. Главное, что нашелся ты. Вспомнил я слова Гусева. Может, это судьба? Я поглядел на ладонь, где размазался кривоватый рисунок ключа. Рассказ Лены о дворах, откуда исчезли дети, не давал покоя. А если и в том месте, где оказался я после встречи с мастером кукол, тоже осталось изображение? Вдруг это подсказка? Я сунул озябшие ладони в карманы и быстро пошел по тротуару. Если правильно все понял, дом, в подвале которого меня нашла Марго, стоял на четвертой линии у пересечения с Большим проспектом. Через пять минут я уже сворачивал в нужную арку. Двор не изменился. Еще бы ему меняться, если даже ворота каретных сараев, облупленные, рассохшиеся, но еще вполне внушительные, несмотря на полтора минувших столетия, сохранились в целости. Остановившись под сводами арки, я внимательно рассматривал окна и стены. Машины и современную железную дверь с вывеской музыкальной школы. Наружную шахту лифта развесистые петли ворот и узорные решетки первого этажа, но нигде не находил заветного ключа. Может, полиция ошиблась? Не в каждом дворе, откуда пропал ребенок, оставался рисунок. Может, это просто случайность? Ты знаешь, что это не так. Твердо подумал я и шагнул навстречу подвальному спуску у правой стены. пока ты и ступени вели к узкому проходу. К моему удивлению, дверь была приглашающе распахнута. Черный прямоугольник темноты таращился навстречу незваным гостям неприветливо и даже зло. Сверху не разглядеть было ни переплетение трупов внутри помещения, ни даже пола возле порога, хотя, кажется, там были ступени. Подвальный закуток дышал сыростью и душным теплом. Я спустился и осторожно заглянул внутрь. Мигнул электрический свет, метнувшись к противоположной стене, Затем что-то металлически брякнуло. Луч фонаря уперся мне в лоб. «Чего тебе?» Прищурившись, я разглядел в темноте крепкого мужчину в куртке рабочего. Тот, озадаченно и с некоторой неприязнью, пялился на меня, присев на корточки рядом с вентилями водопроводных труб. «Ничего», — машинально ответил я. Свет фонаря бил в глаза, и из-за него не получалось разглядеть ничего по сторонам. Подскажите. «Тут случайно нет ключа?» «Какого ключа?» — не понял рабочий. «Рисунка. Ну, мелом». «Обкуренный, что ли?» Понял он вопрос по-своему. «Что?» «Нет. Вот и иди отсюда». Мужик отвернулся, залязгал инструментами, собирая их в ящик. Я послушно вернулся наверх. А чего еще следовало ожидать? Уже собираясь уходить, я вдруг остановился. Тихий, словно дыхание отголосок, донесся откуда-то издалека, точно сквозь бетонную перегородку. «Мам!» — я прислушался. В дальней части двора расположилась сквозная арка, справа — ворота каретного сарая, а еще правее — незаметный за припаркованной машиной вход в дом. Я приблизился к выкрашенной черной двери. Не показалось, я точно слышал. Откуда ни возьмись, поднялся ветер, Разлохматил стопку листов у меня в руках. Изнутри послышался стук, как будто маленький кулачок ударил по металлу. Потом еще раз. И еще. Я замер. «Я здесь! Мама, где ты? Мама!» Детский голос отчаянный, испуганный. Я силой рванул дверь на себя. Не тут-то было. Магнитный замок не пустил. Я дернул снова. Бесполезно. Звонить во все квартиры с просьбой открыть — слишком долго. «Привет. Слышишь меня? Там кнопочка сбоку. Нажми ее. Несколько секунд за дверью не раздавалось ни звука. Затем бодрая мелодия разлилась из динамика домофона, и дверь с клацаньем подалась наружу. Я подхватил, распахнул шире. В сером клубящемся мраке подъезда стоял мальчик, лет восьми-девяти, смуглый, черноволосый. В джинсах и клетчатой ветровке. Мальчик с ориентировки волонтеров. Ты Миша? Я остолбенело посмотрел на подпись рядом с фотографией. «Я хочу к маме», — заикаясь, проговорил он. «Сейчас, сейчас». Я засуетился, вытащил из кармана телефон, почти не глядя набрал 112 и застыл. «Ты откуда здесь?» Мальчик неопределенно махнул рукой вглубь темного коридора. Стена прерывалась, вдали угадывался едва различимый просвет. Я торопливо прошел мимо покосившихся почтовых ящиков и лестницы и свернул влево. Замкнутый со всех сторон глухими стенами внутренний двор напоминал дно бетонного колодца. Сверху, в забранный решеткой проем, падал тусклый, будто пыльный свет. Казалось, здесь уже наступили вечерние сумерки. Обилие разномастных граффити и маркерных надписей, пятнало стены, слова и картинки наслаивались и теснили друг друга. Сделанный мелом рисунок бросился в глаза из-за угла. Даже в перекрестье теней схематичное изображение ключа точно мерцало ровным белым светом. Бежевая краска под ним потрескалась и сползла некрасивыми скручивающимися струпьями. А под стеной... «Оператор 112, слушаю вас. Говорите», — донеслось из трубки. А под стеной в разметавшихся складках театрального платья лежала бледная, похожая на фарфоровую куклу, Марго.